Глава 62. Назад во тьму. Рассказ Гриста. Остальное вышло на удивление легко. Как только галава пришла в себя, она воскресила остальных. Гристу даже не пришлось использовать темные оковы, галава сделала все сама. И в мгновение ока семь богов, или по крайней мере семь существ, обладающих силой подобной божественной, оказались на вершине матери деревьев перед Гристом и Хаевац. Судя по всему, можно было готовиться к банкету. На самом деле он просто не верил, что это сработает. И это совершенно не было похоже на праздник. Семеро стражей даже не взглянули на него. Они смотрели сквозь него, связанные с реальностью тончайшими нитями. «Вуали», — подумал про себя Грист, — «они совсем как риварик Они опять и опять совсем как реварик». Он искренне, страстно надеялся, что ему не придется снова нянчить, Семь богоподобных существ, возвращающихся в сознание. Одного раза было более чем достаточно. Он вспомнил слова Валатеи и испугался за их психическое здоровье. Реварик, по крайней мере, был единым целым. Он не был рассеян по вселенной. Грист отступил назад, позволяя Хаевац поприветствовать каждого из них по очереди. Омферы голова обнялись и прижались друг к другу. Аргас сидел, уставившись в пустоту и медленно моргая. Те и таджи обнимали друг друга, по лицу тадже текли слезы. Харет метался из стороны в сторону, больше всего напоминая загнанного в клетку охотничьего кота. Таена содрогаясь, смотрела вдаль. И все они выглядели оцепеневшими, потрясенными, потерянными. У них были отстраненные взгляды людей, которые видели то, что не могло быть увиденным, то, что будет преследовать их вечно. Они не были похожи на людей, которым помогли или которых спасли. «Вы помните, что происходило, пока вас не было?» Вопрос вырвался прежде, чем он успел обдумать, разумно ли пытаться прерывать их выздоровление. Он даже не заметил, как таена пошевелилась. На секунду она отвернулась от него. А в следующее мгновение схватила его за горло и прижала к коре дерева, яростно прищурив свои серебряные ртутные глаза. «Кто ты такой?» Голос Таяны изливался из каких-то кошмаров. «Что здесь произошло?» ты в этом виноват». «Я спас», — попытался сказать Грист. Слова давались с трудом. Честно говоря, сейчас ему было немного некомфортно, может быть, неловко, но она могла в любой момент превратить это во что-то гораздо более неизменное. «Хай, опусти его», — сказала Таджа. «Это не Сарик. Мама, он мой друг». Пальцы таены начали сжиматься. Он почувствовал, как, подчиняясь ее прикосновению, его души вытягиваются из тела потом она поколебавшись наконец отпустила его и когда она повернулась к остальным Грист заметил как дрожат ее руки где сарик что с ним случилось широко распахнув глаза она огляделась вокруг словно ожидая что оскверненный бог появится в тот же миг когда будет произнесено его имя это чудовище заключено в тюрьму выдавил Грист, потирая горло он пропустил сквозь пальцы струйку исцеления позволив ей омыть поврежденную гортань. Нафера и остальные члены ассамблеи заковали его в цепи около тринадцати сотен лет назад. С тех пор я пытаюсь вернуть вас к жизни. — А где Нафера? — спросил Харет. — Мы должны поговорить с ним. — Мертв, — сказал Горист. — Все ворасы, которых вы знали, мертвы. Примечание. Не все ворасы. Боги-короли выжили. Это была цена, которую ворасы заплатили, чтобы исправить ошибку риварика Хайватс подошла к матери и положила руку ей на плечо. Теперь они смертны. Они стареют и умирают самое большее через столетия Тия, которой, как и Грист, была ворасом, издала тихий, болезненный стон. Она потеряла почти всех, кого когда-либо знала. Таяна вновь глянула на Гриста, теперь ее лицо было задумчивым. Он не думал, что она снова попытается немедленно убить его, хотя уверен в этом не был. Ее внимание весьма его нервировало. — Значит... ты тоже должен быть мертв, — сказала она. — Нет, — сказал Грист, отступая от женщины Воромера. — Я все еще бессмертный ворос. В наши дни это эксклюзивный клуб. — Повтори. — Кто ты? — нахмурилась Тия. — Я не помню тебя в университете. э наверное, потому что я так и не доучился. — Он выпрямился. — Меня зовут Грист, инженер по магическим системам второго класса. Я работал на побережье, когда все пошло наперекосяк. Мне просто повезло, и я выжил. Подожди. Так ты просто техник по обслуживанию. И ты собрал все это?» Аргас указал на ритуальный набор, который Грист использовал для воскрешения головы «Кажется, его это впечатлило». Он одарил Гриста кривой усмешкой. «Мило». Грист выпрямился и сосредоточил внимание на Таэне, поскольку именно в ней заключалась основная угроза его жизни и конечностям. «И ты вернул нас». — тихо сказала таена А теперь твоя работа завершена. — Эй, у меня странное чувство, что мне не понравится, как ты собираешься мне за это отплатить. — Оставь его в покое, — предупредила Голава. — Он сделал для нас больше, чем кто-нибудь еще. — О, не я один. Еще суверены и имели к этому большое отношение. Владыка Хаевас обвела рукой Бессмертных и Дерева. — Пойдемте. Позвольте мне призвать обратно моих людей... и поприветствовать вас, как вам будет угодно, банкетами или уединением. Для нас большая честь, что вы снова ходите среди нас».